Глава 13 Король троллей. Феликс знал о троллях больше, чем большинство людей. Одно из его самых ранних приключений привело его лицом к лицу с таким зверем в недрах карака восьми вершин. Он собственным мечом колол твердую, как камень, плоть, только для того, чтобы затем увидеть, что раны твари затягиваются у него на глазах. Он видел, как тролли пожирали людей, а других давили в желе своей чудовищной силой. Позже он разыскал и изучил Анатомикум Бестиарум, который, несмотря на то, что и был снабжен цветными иллюстрациями пустых перекошенных голов этих монстров и препарированных внутренностей, каким-то образом прошел мимо него во время учебы в Альддорфском университете. Однако был один до сих пор упускаемый прошлым автором факт, и Феликс очень надеялся, что проживет достаточно долго, чтобы поделиться им в следующем томе «Моих странствий с Готриком», или хотя бы в качестве приложения к новому изданию «Анатомикума». Тролли не боялись призраков. Замешательство и страх требовали такой сложности мышления, какой тролли похвастаться не могли. Духи, прикованные к лабиринту Ульрики, обвелись вокруг неуклюжих туш, сгустившихся из снега и тьмы. Они тянули, подталкивали, шептали в дырявые от пуль уши, Но тупоголовые твари наступали, оставляя позади крики орды северян под лавиной ходячих камней. Испытывая холодный и распространяющийся ужас, эволюционная изощренность которого не приносила ему утешения, Феликс обнажил меч. Бывший владелец Карагула, в конце концов, встретил свой конец в брюхе того тролля из Карака Восьми Вершин. Феликс все еще размышлял, что лучше – Бежать или сражаться, когда люди, работавшие на северной баррикаде, издали вопль и с оружием в руках сделали то, что было наиболее естественно. Открыли огонь. Щелкнули пистолеты, выпуская клубы черного дыма и осыпая зверя во главе толпы стеной железной дроби. Было слишком темно, а Феликс находился слишком далеко, чтобы судить, какая часть огня ушла в молоко, а какая отрикошетила от серой шкуры каменного титана. Каменному троллю потребовалось всего мгновение, чтобы врезаться в баррикаду. Незакрепленная стена просто рассыпалась от атаки монстра. Все больше и больше троллей прорывались вслед за ним в буре обломков камня и давили замешкавшихся людей. Большой тролль остекленел в замешательстве, обнаружив себя на открытом пространстве, пока его мозг все еще верил, что впереди была стена. Он выглядел как гранитный колосс 15 футов высотой, Его тело было утыкано стрелами и топорами, изрезано шрамами, оставшимися после регенерации. Тусклые луны глаз медленно оглядели людей, убегающих от него в разрушенный аванпост. Его пасть распахнулась, затем пистолетный выстрел оторвал кусок от его нижней челюсти. Медленно брызнула и потекла кровь, прежде чем плоть начала смыкаться – Язык тролля вывалился из его собирающегося рта, а чудовище сосредоточилось на воине с красным гребнем, несущимся к нему с высоко поднятым топором и воинственным кличем гномов. Феликс все еще колебался. Он в нерешительности крепче сжал рукоять меча. Его ноги, казалось, еще глубже уходили в снег. Должен ли он помочь Готрику или предупредить Ульрику? Прежде чем у него появился шанс принять решение, Снорри Носокус издал яростный вопль радости, взмахнул топором и молотом и бросился в атаку. Феликс выругался со злобой уставшего человека, когда Снорри, пошатываясь, пробрался к стаду скота и направился к изгороди, отделяющей их от троллей. Истребитель троллей выглядел нелепо. Перекинув то, что Гарпи и Куржицка оставили от его плаща через левое плечо, чтобы освободить руку с мечом, Феликс поспешил за ним. Ульрика могла сама о себе позаботиться. Только чудо могло бы позаботиться о Снорри, если Готрик узнает о цепочке его жены без готового объяснения того, как она попала к Снорри. Это могло быть невинно, и, вероятно, так оно и было, но Готрик вряд ли отличался пониманием. Феликс твердо придерживался мнения, что Снорри ни в коем случае нельзя оставлять наедине с Готриком, пока Прагня останется далеко позади их всех. Снорри ковырял сквозь стадо. Феликс шел за ним по пятам. Он держал меч вертикально, а руки крепко прижал к груди, помня о воинстве, угрожающем надвигавшимся со всех сторон. Все, что нужно, это один неверный шаг, один удар рогом или топором, и Феликсу больше не придется беспокоиться о троллях. Они выбрались с обратной стороны под сильный снегопад. Снорри пролез под забором, в то время как Феликс перемахнул через перекладину. «Все еще лазаю по заборам», — уныло подумал Феликс. Однако, как ни странно, на этот раз он не чувствовал себя таким скованным. Пока Снорри выбирался из снега, Феликс быстро осмотрел местность. Линск находился слева. Пойменная равнина Южного Прага и призрачный лабиринт Ульрики были впереди и справа. Тролли прорывались сквозь баррикаду и превратили часть чистокола северян в щепки. Скот уже бесцельно бродил по окрестным руинам и попадался на пути солдат, в ужасе пытавшихся убежать в другую сторону. С криками отчаяния некоторые разбежались по зданиям и открыли ответный огонь. Безжалостные, преследующие тролли пробивались сквозь тщетные выстрелы так же беспечно, как рушили здания. Как могли люди сражаться с подобной армией? что мешало королю троллей завоевать мир. Феликс с открытым ртом наблюдал, как целые сооружения обрушиваются, поднимая гейзеры красной пыли. Грохот падающей каменной кладки не мог заглушить крики тех, кто был погребен под обломками. Люди ползли по снегу, пытаясь спастись. Они направлялись к фонарям, светившим скопий у ворот форта. Там Феликс почти мог различить выстроившуюся в шеренге унгольскую гвардию Ульрики. Их яркие шерстяные плащи весело развивались поверх кожаных доспехов. На наконечниках копии свисали кисточки. Иний на меховых шапках блестел в свете фонарей. Почему они просто стоят там? Первоначальное раздражение Феликса исчезло, когда он понял, что им никуда и не нужно идти. Тролли шли прямо на них. Губа Феликса дернулась от внезапного осознания. Эколд Хелбрас утверждал, что король троллей коллекционирует колдунов. Он охотился за Ульрикой. Он остановился и оглянулся. Часть троллей замедлили ружейным огнем. Другая отвлеклась на домашний скот северян. Другие лениво преодолевали заборы и глубокий снег, но никакие силы людей не собирались их останавливать. Кровь застыла в жилах поэта. С ней был Густав. «Снорри, подожди! Мы должны вернуться!» Не успел он произнести эти слова, как Снорри издал поток неразборчивых звуков и бросился на речного тролля, окруженного овцами и отставшего от основной ударной силы. Он сгорбился почти вдвое, словно расплющенный массой собственных плеч. С его плоской лысой головы стекал пучок красных кристаллов водорослей. Феликс знал, что тролли перенимали в свой облик характер среды обитания, и этот напоминал ему суровые белые утесы Нордланда. В одном меловом кулаке, подобно дубине, он тащил поверженного воина хаоса. От уксусного запаха его дыхания волосы на лице Феликса встали дыбом. Рев твари, когда та оттолкнула косматого быка и бросилась на снорри, потряс Феликса до глубины души. Молот истребителя выбил кости из коленной чашечки монстра, в то время как его топор безрезультатно рубанул его по брюху. Гном увернулся от взмаха дубины тролля, затем нанес удар булавой по его раздробленной коленной чашечке, заставив опуститься на одно колено. Тролль безмолвно чмокнул губами, когда Снорри поднырнул под его руку и нанес еще один сокрушительный удар ногой по ребрам. Снорри рассмеялся, носясь на одной татуированной ноге вокруг преклонившегося тролля. Он увернулся от его цепких когтей, а затем потянулся к красной бородке кристаллов водорослей, свисающих с его челюсти. Монстр взревел, когда Снорри усилил хватку и оторвал тролля от земли, чтобы нанести ему сокрушительный удар головой между глаз. Из глаз тролля брызнула странная жидкость цвета охры, а в носу появилась трещина. Снорри отшатнулся, ухмыляясь, как идиот, с большим белым отпечатком на лице. Феликс поморщился. Даже тролль, казалось, почувствовал замешательство гнома. С ревом тролль обрушил воина хаоса на ошеломленного истребителя и на голову Феликса, словно Моргенштерн. Феликс пригнулся, кувыркнулся, перенесся под ударом и оказался лицом возле паха тролля. Пускай ему не доставало мускулов борца и грубой силы с его волшебный клинок вспорол бедро тролля, как жареный окорок. Движение меча прекратилось с резким лязгом, когда он ударился о кость. Тролль в замешательстве замахал руками, в то время как Феликс оказался уже позади него, применяя точное давление, угол и режущее усилие, перерезая бедренную артерию тролля на выходе лезвия. Фонтан крови забрызгал его правый бок. Поэт удивился, чему можно было научиться, взглянув на пару цветных иллюстраций. Даже мощный метаболизм речного тролля не мог восполнить такую большую потерю крови. Монстр рухнул в снег лицом вниз. Снорри проделал громкую и очень грязную работу по отделению головы твари от плеч. Феликс осел, но ему пришлось быстро отскочить в сторону, чтобы пропустить быка, выбежавшего из разрушенного загона. Он горячо фыркнул и ткнул поверженного тролля своими рогами. Монстр не был мертв. Тролль мог отрастить даже отрубленную голову. Им требовался огонь, чтобы окончательно добить тварь, а у Феликса ничего подобного при себе не было. «Давай!» – прохрипел Феликс, поворачиваясь обратно к Снорри. «Мы все еще можем вернуться в форт, чтобы...» «Снорри?» Вытирая снег и кровь троллей со своего лица, Феликс увидел Снорри с завывающим ликованием несущегося по сугробам к развалинам северной баррикады. Ибо там, по колено в щебне и удерживаемый пугающий маленьким на вид гномом с топором, стоял самый большой тролль, которого Феликс когда-либо видел. Он был первым, кто прорвался через баррикаду, но в то время как другие тролли столкнулись со свободным отрядом Густова, этому выпало несчастье наткнуться на Готрика Гурнисона. «Снорри, вернись!» Поняв, что это бессмысленная трата времени еще до того, как открыть рот, Феликс вскинул меч на плечо и побежал за ним. Николай присел на корточки в снежном окопе и увидел каменного тролля, затем натянул тетиву и замер. Тварь была выше всадника верхом на лошади и выглядела, как нечто, выпалшее из скал Урсбея, где Урсун откусил кусочек от мира. Подумав о том, чтобы крепко сжать челюсть, он воткнул горсть снега в десны. рту у него все еще пульсировала в том месте, где Гурнисон выбил ему зубы. Удивительно, что удар не сломал челюсть. Николай прицелился в гнома. Гурнисон был на три четверти меньше тролля. У него обильно текла кровь там, где от напряжения вновь открылись полученные ранее раны, до да кислевито доносилось тяжелое дыхание истребителя. Однако каким-то образом гном нашел в себе силы взмахнуть топором и поманить чудовище к себе. Он был живым воплощением безумства и ярости, а еще, как начинал подозревать Николай, благословенным чемпионом богов своего народа. Тролль выпрямился во весь свой устрашающий рост и ударил огромным кулачищем вниз. Вместо того, чтобы нырнуть в сторону, как сделал бы любой здравомыслящий человек, гном издал леденящий душу рев и врубил свой топор на костяшки пальцев тролля. Рунное оружие рассекло руку монстра до запястья, и, что было невероятно, отразило удар. «Тролль взревел». Николай удивленно покачал головой. Гном был поразителен. Обойдя защиту зверя, Гурнисон обрушился на него в жестокой атаке. Лезвие топора из звездного металла разрезало брюхо тролля, освободив вязкую массу дымящихся внутренностей, которые гном давил ногами с видом полного удовлетворения. Брызнувшие соки издавали резкое шипение там, где попадали на землю, и, почувствовав, как кислота разъедает ботинки, даже гном отступил с недовольной гримасой. Он топтал ботинками снег до тех пор, пока они не перестали дымиться. Живот тролля уже начинал срастаться. «Ты собираешься помогать?» — крикнул истребитель через плечо. «Нет!» Гном на мгновение задумался над ответом, затем начал смеяться. «А ты мне нравишься!» «Человечий отпрыск!» «Тор, помоги мне!» пробормотал Николай себе под нос. Ему самому почти начинал нравиться этот безжалостный истребитель. Хахача Гурниссон выводил в воздухе размытые восьмерки взмахами своего испещренного рунами топора. Судя по выражению его лица, Николай подумал, что слух у гномов, возможно, лучше, чем у людей. «Тогда поди прочь и передай историю об этой славной гибели в свой ужасный и загробный мир канелюбов. Николай опустил лук. Раз он смирился с тем, что будет только наблюдать, значит и напрягаться не нужно. Не то, чтобы ему не было жаль тех местных в крепости, но они уже были так же мертвы, как и их боярыня, а оплакивать мертвецов бессмысленно. Их крики были едва слышны, пока их отделял от него рев троллей и грохот рушащихся зданий. Пороховое оружие потрескивало вдалеке, как затухающий костер. Вопреки этому ожиданию, звук другого атакующего истребителя действительно застал его врасплох. Дряхлый старый гном с металлической ногой пробирался по рыхлому щебню и снегу, размахивая топором и молотом над своей лысой головой. Кожаная сумка хлопала его по спине, как хлыст для верховой езды. «Настала очередь с Норри!» Закричал гном, оттесняя Гурнисона в сторону как раз в тот момент, когда каменный тролль нанес удар когтистой лапы, оторвавший бы Гурниссону голову, если бы он все еще там стоял. Гурнисон вскрикнул, когда удар тела другого гнома отбросил его в сторону и отправил в сугроб. Новенький пьяно пошатнулся на неровной земле, но каким-то образом сумел отбить удар тролля своим молотом. От удара его развернуло, но он удержался на ногах, головокружительно развернувшись и подняв оружие. «Даже-то лошадь легнула с норри сильнее!» Все, что мог делать Николай, это безвольно разинуть рот. Было ли безумие общей чертой гномов, или конец времен расколол их разум? Готрик выбрался из сугроба и стряхнул снег со своего гребня. Все его тело выглядело сжатым и раздутым от гнева. Он шагнул к Снорри, сжимая топор в массивном кулаке. «Из всех судеб на свете, Снорри Насакус, тебе захотелось прийти и испортить мою. Снова!» «Этого застолбил Снорри!» — прорычал Снорри, отбиваясь от Гурнисона левой рукой и одновременно нанося удар в пах троллю. «Еще чего!» Гурнисон и Снорри отталкивали друг друга одной рукой, а свободной продолжали наносить удары троллю. Молод Снорри ударил тварь по бедру. Топор Гурниссона отрубил ему руку по локоть. Гурниссон изобразил торжествующую ухмылку, треснувшую под локтем снорри. Гномы выкрикивали оскорбления и умудрились повалить друг друга под замахивающимся кулаком тролля. Проклятье снорри! Снорри выплюнул снег изо рта и вскарабкался Гурниссону на спину, зажав сопротивляющегося истребителя между своих бедер. «Если бы летописец Снорри не вырвал его гребень, это бы достало Снорри!» «Я вырву больше, чем гребень, если ты снова встанешь на пути у моей судьбы!» «Это не твоя!» — терпеливо сказал Снорри, словно дрессируя зверя. «Леди-паучиха сказала Снорри, что он обретет свою участь, когда все его друзья снова соберутся вместе!» С тектоническим грохотом тролль неуклюже двинулся вперед. Ударив с Норри коленом полбу и отшвырнув того назад, тролль протопал следом за одноногим сумасшедшим, промахнувшись в нескольких дюймах мимо спины Гурнисона. Дрожа от ярости, гном выпрямился. Его единственный глаз сверкал ненавистью. Он схватил свой топор обеими руками так крепко, что на его мышцах полопалась корка на ранах. «Да я бы и дохлый крысы не отдал за пророчество твоей человеческой ведьмы!» «Я бился здесь с самого начала! Я бился на переправе через Тобол! Я бился в Кислеве!» Истребитель выглядел достаточно озлобленным, чтобы растопить ледяное море. Его слова ничего не значили для Снорри, но Николая они поразили подобно атаке крылатых гарпий. Он и гном сражались на одном поле боя переправа через тобол оказалась разгромом, в котором ему посчастливилось выжить и пускай рота душика давно бежала, разграбление кислево по всем искаженным слухам было ничем иным как резней. То что гном пережил все это и даже больше было еще одним свидетельством его доблести. Я ищу ее с осени, и мне не нужна ничья помощь, чтобы сегодня снова потерпеть неудачу. Снарри тоже не очень весело проводил время запротестовал Снорри, ковыляя в сторону с пути тролля, а затем нанося ему удар ногой сбоку по колену. Он поднял глаза, когда Гурниссон подошел к нему сзади. «Но ты не хочешь об этом слышать!» Гурниссон двигался так быстро, что его локоть слился с кулаком перед тем, как врезаться в челюсть Снорри. Гном покрупнее грохнулся на землю, подобно куску мяса. Сила, заключенная в руке Гурнисона, заставила его проскользнуть по снегу от удара. Гурнисон встряхнул костяшками пальцев и снова взялся за топор обеими руками. Он вернул свое внимание к троллю. «Потому что меня это не волнует!» Рунический топор Гурнисона вонзился троллю в живот. Монстр взревел, раскачиваясь взад-вперед, когда гном высвободил топор в струе кислотной желчи. Он уже позабыл о своем друге. Николай покачал головой. «Чертов гном» действительно был эгоистичным забойкой. С натужным криком Гурнисон сменил хват и с грохотом вонзил свой топор в противоположное бедро тролля, практически разрубив каменную тварь надвое. Тролль отшатнулся. Языки регенерирующей ткани высунулись из открытых ран. «Снорри хочет кое-что спросить!» хрипло крикнул Снорри, перевернувшись на четвереньки. Его металлическая нога торчала в бок, как у писающей собаки, а его череп, видимо, точно так же был закован в железо. «Речь идет о его позоре!» «Расскажи это своему жрецу!» «Он взорвался!» Гурнисон фыркнул. «Счастливчик!» Снорри с трудом поднялся. Его покрытые шрамами щеки покраснели, словно от стыда. «Снорри был там!» Николай прочитал по губам Гурниса на вопрос «Где?», прежде чем гном стиснул зубы, покачал головой и пробормотал «Мне все равно». Снорри сердито засунул оружие за пояс штанов и потянулся за сумкой, перекинутой через плечо. «Если ты не выслушаешь и не позволишь Снорри погибнуть, тогда он тебе покажет». Он дернул за ремешок, забыв в спешке расстегнуть его, но прежде чем он успел заметить свою оплошность и что-то предпринять, со стороны реки раздался громкий голос. «Снорри! Остановись!» кричал человек из Империи. Ягер. Он держал раскрытую ладонь поднятой. Его изодранный плащ свисал с нее. Окружавшие его быки агрессивно фыркали на развивающиеся клочья ткани. Его кольчуга была пробита, в некоторых местах отсутствовали целые секции звеньев. Он был бы старше отца Николая, если бы стрела гоблина-налетчика не сразила того раньше времени, но в нем чувствовалась сталь, которую, казалось, усиливали седина в его волосах и морщины на лбу. Странным образом он напомнил Николаю Гурнисона. Снорри непонимающе посмотрел на мужчину. Его рука вцепилась в пряжку сумки, словно он забыл, что она там делает. «Сейчас не время!» — крикнул Ягер, запыхавшийся от бега. Он воткнул свой меч в снег, чтобы опереться на него. Затем он многозначительно посмотрел на тролля. Его глаза расширились. «О, кровь Сигмара!» Желтоватый шлейф поднимался между полосатыми рядами зубов тролля. Его внутренности покрылись рябью и начали раздуваться. Горло твари раздулось. С отточенными рефлексами охотника-одиночки Николай натянул тетиву, прицелился прямо в раскрытую пасть монстра и выстрелил. Древко пробило мягкую плоть и вонзилось в каменистую ткань на затылке тролля. Тролль поперхнулся, замахал руками в направлении стрелка, несмотря на то, что тот находился в доброй сотне футов от него, а затем изрыгнул струю дымящиеся желтые рвоты, не долетевшей до двух гномов на длину гребня истребителя. Лицо Гурнисона скривилось от запаха паленых волос, исходившего от кончика его ирокеза, в то время как позади него в воздух с шипением поднялся желтый пар, где растворились снег и камень. Кислота вытекала из горла чудовища, и тролль неуклюже двинулся к Николаю, угодив прямо в вырытую траншею, которую кислевит заметил по более темному цвету снега и использовал для обустройства своего собственного окопа. Тролли были крепко сложены и сильны, но без человеческого интеллекта они были просто еще одним животным, на которого можно охотиться. Николай наложил на тетиву еще одну стрелу. «Зачем ты это сделал?» Гурнисон сердито взревел. Желто-красный пар поднимался от его гребня, словно его голову объял огонь. Николай пожал плечами, продолжая стрелять, пока монстр изо всех сил пытался выкопать себе путь из засыпанной снегом канавы. «Ты можешь умирать, Забойка, добро! Но я ничего не обещал этим двоим!» Гурнисон сердито посмотрел на другого гнома. Николай понятия не имел, какое прошлое лежало между ними, но добром все это не кончится. «Опять жульничаешь, Снорри Носокус!» Не менее разгневанный Снорри поднял могучее оружие в каждой руке. Такая стойка хорошо подчеркивала огромную и превосходящую массу старого истребителя. «Тот, кого тролль убьет последним, покупает пиво!» Ульрика выбросила из головы грохот выстрелов и крики. Это походило на то, как если бы она поднималась на растущей волне магии крови. Невероятное внетелесное ощущение, о котором она могла только мечтать. Она хотела, чтобы у нее было больше времени для ее изучения. Грохот, похожий на обрушившуюся скалу, заставил ее открыть один глаз и отвлечь часть своего внимания на то, что происходило в реальном мире. Такое разделение мыслей и действий было еще одним даром восставшего. В дверях разгорелась жестокая неравная схватка. Ее верная гвардия воинов-унголов кричала, сражаясь в попытке сохранить строй, отражая атаки сверкающего ледяного тролля своими копьями. На глазах у ультрики одно копье разлетелось в дребезги, а свирепый кочевник, державший его, сломался под ударом хрустального кулака. По заклинанию Ульрики, погибший со скрипом и хрустом выпрямился на сломанных костях и продолжал тупо колоть обрубком своего древка. Позади них аркебузиры в разношерстных цветах вольной роты Густова встали в позицию и, запалив спичечные шнуры, с грохотом вышли на огневой рубеж. Отрывистый гул выстрелов в замкнутом пространстве был оглушительным и заполнил помещение дымом. Первая шеренга опустилась на колени, чтобы перезарядить оружие, в то время как вторая прицелилась и выстрелила. Осколки, похожие на камень плоти, брызнули из пулевых ранений, но тролли продолжали наступать, проламываясь сквозь унголов быстрее, чем Ульрика успевала их поднимать. Солдаты в разрозненных пластинчатых доспехах выстроились в строй с длинными мечами и пиками. Их лица побледнели, глаза обратились в стекло. Они были ошеломлены, но готовы умереть за свою бессмертную госпожу. Возглавляя их, Густов слабо поигрывал своими пистолетами. «Держитесь за мной», – прошептала Ульрика. «Мне все еще будут нужны верные люди на той стороне». Она предпочла бы сохранить своих собственных кислевитов, но вольная рота Густова была слишком слаба, чтобы сражаться в данный момент, и в любом случае это не имело значения. Тела Дамира и его людей все еще будут ждать ее здесь, когда она вернется с Максом и дарами своего хозяина. Дистанцируясь от непосредственной опасности, она открыла свои расширенные чувства для черных глубин магии этого края. Многочисленные вторжения хаоса сделали эти земли проклятыми, но могущественными. Когда она втянула в себя эту магию, использовала ее, чтобы создать перед собой очертания мерцающего портала, она осознала тот факт, что больше не чувствует зверя, с которым так долго боролась. После секундной паники она нашла его. Он был спокойным, словно его собственная сила и ярость уменьшались по мере того, как росли ее собственные. На самом деле, она уже не была до конца уверена, где кончалась Ульрика и начиналось чудовище. Это было именно здесь. Не в первый раз она задавалась вопросом, что же стало с восставшим из Прага. «Дамир?» – позвала она. Вождь Унголов вышел из боя. Он оставался жив, но сильно ранен. Его лоскутное пальто было окровавлено и разорвано, и, похоже, у него была сломана рука. Несмотря на все травмы, на его лице не отражалось ничего, кроме безусловной любви и желания служить. Ульрика больше не могла представить себе время, когда она не получала от этого удовольствия. «Приведи мне Феликса!» Мужчина кивнул, а затем, немного подумав, вампир добавила. «Только Феликса!» По эфиру пронесся импульс, словно укол воли, зародившийся в темной цитадели Прага. Дрожав своей высокой башне, пока он проводил последнее приготовление к своему великому ритуалу, Макс Шрайбер воспринял его как дрожь во всеохватывающей паутине хаоса, раскинувшейся над городом. Утопая в силе и ощущая ее, как открытую рану, Ульрика чувствовала, как она пульсирует в ее сознании. Рубанов, по подцепкой руке каменного тролля, барахтавшегося в засыпанной снегом траншеи, Феликс сразу увидел красное свечение, сгущающееся в воздухе. Из них всех один Макс распознал, чем это было. Он больше не обращал на него внимания. Меньшего он и не ожидал. Король троллей Трог вступил в сражение. Тролль засветился. Красный свет полыхал из его глаз и сочился кровью из трещин в каменной плоти. Уже на замахе, ударив монстра по локтю, Феликс отступил назад под взрывоопасной тяжестью его взгляда. Поэт прищурился из-за яркого света. Глаза тролля, казалось, следили за ним, изучая врага. Пара горящих рубинов осветила его алым на фоне ночной темноты. С замиранием сердца он бессознательно поднял меч в защитную стойку, получше закрепляясь на снегу. Наблюдая за ним с тем, что Феликс мог назвать только интересом, тонкие губы тролля приподнялись. Тварь улыбнулась? Могут ли тролли улыбаться? Краем глаза он увидел, как Николай натянул лук, но удержался от выстрела. На другой стороне канавы даже двое истребителей, казалось, на мгновение были ошеломлены произошедшей переменой. Губы тролля раздвинулись еще шире. Он разминал челюсть, словно оратор, готовящийся к выступлению на сцене. Раньше тролля отвлекало так много нападающих со всех сторон, и он не мог сосредоточиться, чтобы выбраться. Теперь его большие руки зарылись глубоко в снег на краю траншеи, и он медленно подтянулся наверх. Его глаза оставались прикованы к Феликсу, Поток ядовитого воздуха вырвался из его чрева, сформированный благодаря удачному расположению губ и языка в нечто, звучавшее почти как слово. «Хьягер!» «Он только что произнес мое имя?» спросил Феликс, еще крепче сжимая карагул. «Тролли не разговаривают», — ответил Готрик. «Не знаю», — осторожно сказал Николай. «Кажется, этот умнее рядового тролля!» Готрик насмешливо фыркнул. «Хм, Снорри умнее рядового тролля!» «А Снорри умеет говорить!» Гордо заявил Снорри, затем проковылял к краю траншеи и треснул своим молотком по затылку тролля. Еще больше этого красного света просочилось сквозь трещины, пошедшие паутины от места удара, но тролль даже не вздрогнул. Дело было не только в том, что монстр этого не чувствовал. Феликс видел мысль, стоящую за его действиями. Он знал, что Снорри не сможет серьезно навредить ему своим оружием. Трещины уже начинали зарастать, и вместо того, чтобы тратить силы на ответные действия против нападавшего, которого монстр всерьез не рассматривал как угрозу, он выбирался из своей норы и шел прямо на Феликса. Феликс взглянул на Карагул. Магический клинок тускло блестел на фоне падавшего вокруг него снега. Он предположил, что, вероятно, должен чувствовать себя польщенным тем, что тролль такого высокого мнения о нем. Сменив позицию, Феликс поспешно отступил назад. Он пытался убедить себя, что нет ничего такого, с чем бы он раньше не сталкивался, но выходило не слишком убедительно. Раньше это был очередной тролль, но сейчас он обратился в нечто гораздо худшее – Во всем виноваты его глаза. Было что-то совершенно пугающее в том, как осмысленно монстр смотрел на него. Будто он знал, кто он такой, на что способен и с нетерпением ожидал небольшого испытания, чтобы покончить с ним. Тварь выползла брюхом из канавы, затем подтянула под себя колени. Кислевицкое ругательство и быстрый выстрел из композитного лука заставили Феликса отвести взгляд вправо. Стрела Николая отскочила от бугристого плеча тролля. Выругавшись, Николай выполз из своего окопа, уже наложив новую стрелу на тетиву и прицелившись обошел монстра спереди. Словно осознав, где ждать угрозы, тролль прикрыл свое лицо и мягкие части тела, отвернувшись от расстроенного лучника. Снорри торопливо ковылял по дальнему краю траншеи, крича Феликсу, чтобы тот оставил его тролля в покое. Гном в спешке разгребал снег и разбрасывал щебень, в то время как Готрик рычал с противоположной стороны. Феликс сглотнул и поднял меч, когда тролль выпрямился во весь свой мускулистый рост. Капельки иния каскадом посыпались из трещин между мышцами, которые раньше никогда полностью не напрягались. Теперь тролль напряг их все, сжал руки, грудь, бедра и сжал свои свирепые когти в кулаки. Его огромная масса и мощь временно заслонили Феликса от ветра и снега. «Надо мной насмехается тролль», — подумал Феликс. Возможно, это было просто тепло, пришедшее с пропажей ветра, но от этой мысли ему стало странно жарко. Он проделал весь этот путь из своей новой жизни в Альтдорфе не для этого. Он не бросит к и не обречет густого практически на верную смерть. «Сделай уже что-нибудь!» Крикнул Феликс, теряя бдительность в безрассудном порыве бравады. Я убивал тварей и побольше твоего. С рычанием, сопоставимым с ревом пары медведей, тролль ткнул Феликса в плечо, где была рука с мечом. Феликс втянул руку и отвел плечо в сторону. Этого могло быть достаточно, но атака оказалась ложной. Настоящая заключалась в ударе на отмаш, налетевший со спины в слепую зону поэта. Спасли Феликса с трудом заработанные инстинкты уличного драчуна, а также окрик Николая, и ему удалось достаточно изогнуться, чтобы массивное узловатое предплечье пронеслось над его головой. Феликс даже не попытался удержаться на ногах. Согнувшись и полностью потеряв равновесие, он ударился о землю и перекатился, снова поднявшись на полдюжины футов позади. Он стряхнул снег с волос и поднял меч. Еще одна стрела просвистела над ухом тролля. Феликс корил себя за то, что сразу не смог распознать Финт. Он не был каким-то неопытным дуэлянтом из колледжа. Он сражался в смертельных боях с лучшими. Справедливости ради следует отметить, что он еще ни разу не фехтовал с троллем. Он понятия не имел, как улавливать сигналы языка их тела. Он сомневался, что на свете есть человек, способный это сделать. «Держись, человечий отпрыск!» Гортанный вой разнесся по траншее, когда Готрик бегом преодолел брешь. Дымящийся гребень гнома развивался на ветру. Стрелы, все еще торчавшие у него из груди, задрожали, словно возбужденные полетом. Сила Готрика продолжала поражать. Даже Феликс с его более длинными ногами дважды подумал, прежде чем совершить такой прыжок. Топор истребителя превратился в размытое пятно, когда он приземлился в глубокий след тролля на другой стороне траншеи, а лезвие рассекло коленные сухожилия монстра со звуком, похожим на треск рвущегося металлического каната. Тролль издал сдавленный вопль и качнулся назад, нанеся истребителю скользящий удар в висок, который, тем не менее, отбросил его в сугроб и скрыл под облаком снега. Феликс воспользовался преимуществом, подаренным его бывшим боевым товарищем, бешено нанося удары в живот и под ребра тролля. Каменная крошка с отвратительной серой кровью полетели во все стороны, и тролль отступил. Обломок стены превратился в пыль у него под ногами. Он направлялся к реке. Очередная стрела срикошетила от груди тролля. В безумном сверкании оружия Снорри появился рядом с Феликсом. Его ошеломила ярость старого гнома. Конечно, Снорри тоже был истребителем, но Феликс никогда не видел его таким полным решимости погибнуть. Раны монстра быстро заживали, но тролль продолжал отступать, несмотря ни на что. Феликс следовал за ним по пятам, а Снорри не отставал ни на шаг. Феликс почувствовал, как что-то коснулось его щеки. Он быстро поднял меч для защиты, оглянувшись, чтобы посмотреть, что это было. Там ничего не оказалось, только остаточные очертания в падающем снегу, способные намекнуть на человека. Шепот в противоположном ухе заставил его обернуться в другую сторону. Холодная рука скрутила его внутренности узлом. Поэт узнал голос, но принадлежал он тому, кто пал здесь, в Праге, давным-давно. — Улли? — прошептал Феликс. Он посмотрел вверх, заметив похожие на ос силуэты, проносящиеся сквозь снег над головой. Время от времени кто-нибудь из них пикировал вниз, чтобы одернуть Феликса за плащ или прошептать что-то ужасное, но Феликс попросту не мог разобрать слов. Позади него Николай опустил свой лук. Кислевит поцеловал резной камень и пробормотал молитву. Снорри, казалось, ничего не заметил. «Ловушка!» Тролль нисколько не ранен, он просто заманивает их подальше от места сражения в форте, ближе к призрачному лабиринту Ульрики. Осознание пришло слишком поздно, поскольку мгновение спустя Феликс посмотрел на север, на падающий снег и скачущих по нему духов. Он увидел темную массу, движущуюся прямиком к ним. Это были люди. Зверолюди, если быть более точным. «Очень много зверолюдей». Разрозненные курганцы, все еще стоявшие лагерем в пойме реки, были сметены наступлением огромного стада. Феликс не мог сосчитать их количество в темноте, но он слышал рев, звучащий так, словно на них сходила лавина. Земля дрожала под их раздвоенными копытами. Трубные крики и раздутые силуэты более крупных зверей нарушали общую картину того, что в противном случае могло бы показаться обыденным. Там было еще множество троллей, по крайней мере один устрашающе мутировавший четырехрукий минотавр с костяными мечами вместо рук и светящимися татуировками, ползающими по его безволосой коже, и раздутое, похожее на жабу чудовище, которое Феликс даже не знал, как описать, и не хотел видеть его ближе. Это было так, как если бы все звери хаоса сплотились на зов короля троллей. С болезненным чувством осознания Феликс подумал, что по всей вероятности так оно и было. «Снорри!» — крикнул он, махая рукой, чтобы привлечь внимание старого истребителя. «Мы должны вернуться к остальным! Нам нужно предупредить Ульрику!» Но Снорри не обращал на него внимания. Гном продолжал обрушивать удары на светящегося каменного тролля, крича ему, чтобы он бил в ответ. Гном неуклонно гнал его крики. Ища помощи, Феликс увидел, как Готрик выбирается из снега. Истребитель посмотрел на наступающих зверолюдей, стер костяшками пальцев запекшуюся кровь со своего единственного здорового глаза, затем хлопнул себя по голове, чтобы в ней перестало звенеть, и взглянул опять. Он ухмыльнулся. «Не сейчас, Готрик! Нам нужно вернуться!» Прежде чем Готрик успел ответить, Николай поднял свой лук и указал назад, в сторону форта. Феликс повернулся и прищурился в темноту. Снег грохотал так, словно нес в себе раскаты далекого грома. Сердце Феликса упало. Когда все успело стать еще хуже? Он поднял меч, затем издал ликующий крик, когда Дамир галопом появился в поле зрения на своем крепком унгольском пони. Толстокожий кислевицкий капитан управлял своим конем исключительно с помощью коленей и стремян. Казалось, у него была сломана рука, но в его узких желтых глазах светилась решимость. Его меховая шапка была завязана под подбородком, чтобы не слетела на ветру. Кольца, брелоки, пряжки и цветные ленты сердито затрепетали, когда он в приветствии поднял топор. Или это было предупреждение? Раскаты грома становились все ближе, слишком громкие, чтобы их мог услышать всего один всадник, а снег за спиной Дамира налился колышущейся темнотой, словно скрывающей лавину или приливную волну. Феликс попятился. Сердце само по себе предупреждающее забилось, когда стена фыркающих быков в панике понеслась по снегу прямо за кислевитом. Нападение тролля, должно быть, напугало их, и теперь они шли прямо на Феликса и остальных, оказавшихся в ловушке между рекой и стадом зверо-людей. Он чуть не выронил свой меч и тогда сдался. Что он натворил, чтобы заслужить все это? На мгновение он подумал о том, чтобы сдаться, пропустить неизбежную развязку своей жизни. Но потом он подумал о Максе, которого держали в каком-то подземелье всего в нескольких милях отсюда. Он подумал о своем племяннике и Ульрике, окруженных троллями у него за спиной. Он подумал о Кэт и ребенке, которого она, возможно, не родит. Яростно стиснув зубы, он покачал головой. Нет, умереть сейчас, конечно, было бы очень легко, но это было бы неправильно. Он не мог говорить за Готрика и Снорри, но со своей стороны намеревался вернуться в Альдорф героем, чтобы увидеть, как мир выходит из своих нынешних испытаний так, как выходил раньше. Он быстро оценил ситуацию. Зверолюди приближались с севера, а паникующие стадо – с юга. Только сейчас он смог различить очертания пары троллей, преследовавших быков. Грохот от этих двоих нарастал, как от сталкивающихся штормовых фронтов. Выхода не было. Краем глаза, наблюдая за обеими угрозами, Феликс попятился к реке. «Погодите-ка, было ли это вообще бегством или просто смертью другим способом?» «В реку!» — крикнул Феликс, убирая карагулу в ножны и поворачиваясь, чтобы бежать. «Ты сумасшедший!» — выпалил в ответ Николай. «Если ты не утонешь, то точно замерзнешь! Другие альтернативы мне нравятся еще меньше!» — ответил Феликс, продолжая бежать, на что Кисливит мог ответить только тем, что присоединился к нему. Вместе они пробежали мимо каменного тролля. Снорри озадаченно смотрел им вслед, пока Готрик не подошел к нему сзади и не подтолкнул вслед за ними. Троллий, король мой, снорри Носокус, но считай свой долг украденный гибели уплаченным. Осознание Феликсом окружающего сократилось до размеров заснеженной гальки между ним и Линском. Он чувствовал запах льда, видел завитки, образованные снегом в тошнотворном потоке воды, поднимающемся вверх. Он уже чувствовал, как его кожа сжимается, готовясь к предстоящему шоку. Он услышал, как Дамир натянул поводья своего пони позади него и крикнул что-то, чего он не смог разобрать из-за шума крови в ушах, как раз перед тем, как его прервал новый незнакомый звук. Это был звук человека, сбитого с лошади, раскачивающимся валуном. Феликс прыгнул. В эту долю секунды он ощутил грусть. Дамир был хорошим человеком. Он не заслужил судьбы, уготованной для него Ульрикой. Удар, погружение в кромешную тьму. А потом он перестал чувствовать что-либо, кроме адского холода. Крепость рушилась прямо на глазах Ульрики. Куски каменной кладки размером с кулак и декоративные горгульи бились о ее затылок, оставляя вмятины на наплечниках. Усилие поддерживать так много заклинаний одновременно ощущалось как стая лютых волков, разрывающих ее разум между собой. Там был призрачный лабиринт, портал, воскрешение, танец, ужаса, заставлявший ее марионеток сражаться на своих ниточках. Ни один разум смертного с его отвлекающими факторами, такими как дрожь или дыхание, не смог бы работать так эффективно или так быстро, но даже для нее это оказалось перебором. Что-то нужно отдать. Она рассеяла призрачный лабиринт. Теперь, когда ее враг стоял у ворот, он был неуместен. Затем она забрала некротическую энергию у своих зомби-рабов. Движения унголов становились вялыми, пока их попытки атаковать не стали даже медленнее, чем у троллей, вскоре превративших зомби в желе. Ульрика не стала утруждать себя попытками восстановить беспорядок. Ужасный удар сотряс весь форт от башен до фундамента, и передняя стена обрушилась под напором массы ледяного тролля. Потолок застонал, когда обвалилась еще одна часть стены. Каменная кладка разлетелась в дребезги твердую как алмаз, шкуру тролля. Ее воины падали словно куклы. Она слышала, как Густав кричит, призывая к порядку. Молодой самоуверенный человек слишком поздно обнаружил в себе умение командовать. Ульрика сосредоточилась только на портале. Она больше не могла ждать. Дамир подвел ее, а Феликс исчез. Если бы у нее осталось время или энергия произнести хоть слово, она бы прокляла его именами Нагаши и Нефераты. Да что уж там, именами каждого владыки и владычицы нежити, которых смогла бы вспомнить. Ей следовало сделать Феликса рабом, как она это сделала с его племянником, и насильно вложить свой дар в неохотные уста Катерины. Родство и любовь между ними удержали бы своенравного смертного в узде. Только по совету Влада фон Карштайна она так не поступила. Да будут все они прокляты. Тролль расширился, заполнив все ее поле зрения. Для ее просвещенного восприятия он двигался медленно, как ледник, но с той же ужасающей неизбежностью. «Время пришло». «Войны, ко мне!» — крикнула она, выхватывая саблю и входя в мерцающий портал. Пришло время королю Тролли узнать, с кем он имеет дело.